Руслан позвонил по указанному номеру, легко договорился о встрече, прилетел в столицу и явился к Мащенко. Тот снабдил его довольно любопытными сведениями, на основе которых можно было делать яркий, острый материал. Вот, собственно, вся история. А неожиданная встреча с Ириной его удивила. Вот ведь как мир тесен. Журналистское любопытство взыграло в нем. Ведь тайна отношений Вороновой с Ириной так и осталась для него закрытой. И хотя тема за давностью лет потеряла актуальность, Воронова давно ушла из политики-публицистики. И какие бы то ни было пикантные подробности, иллюстрирующие ее моральный облик, уже никому не были интересны. Для Руслана все-таки остался вопрос, на который он так и не получил ответа. А это раздражало. «Интересно». Ирина и сейчас не захочет об этом говорить? Или для нее тема тоже утратила остроту? Надо бы попробовать. Как поживает Наталья Александровна? Снимаешь, снимет новенькое? Поинтересовал сон. Скоро приступает. Через две недели начнутся съемки. Оживилась Ирина и с удовольствием принялась рассказывать ему про новый проект Ворновой для телевидения. Руслан слушал в полухо. Съемки очередного мыла для домохозяйкова мало волновали. — А у тебя там большая роль? — Нет, я там не снимаюсь. — Почему? — удивился Руслан. — Я думал, у Воронова теперь всегда будет тебя приглашать в свои картины. Она же, как я понял, всю жизнь тебя опекала. — Опекала, пока я была маленькой, — кивнула Ирина. — Но теперь -то я уже взрослая тетка, замужем. Сколько можно со мной возиться? И вообще в этом сериале для меня нет роли. — Слушай, — Руслан прищурил глаза, — а вы, случайно, не поссорились? — А, да ты с ума сошел. Это Наташка может со мной поссориться, а я с ней никогда. — Ну, интересная формулировочка. — Это что же выражение отношений полной подчиненности? — Почему? — спросил он с невинными глазами. — Я что-то не понял. — Да потому, дружок... что Наташка в моих глазах всегда будет права, чтобы она не сделала. Я никогда на нее не обижусь и никогда с ней не поссорюсь, а вот я — и совсем другое дело. Я до сих пор еще могу что-нибудь отчудить, и у Наташки может вполне появиться повод со мной поссориться. Только я этого не допущу, понял? Если что-нибудь натворю, прибегу, кинусь к ней в ноги и буду просить прощения до тех пор, пока она не перестанет сердиться. Я ей всем обязан. «Даже если будешь считать, что поступила правильно, все равно будешь каяться и извиняться», — не поверил Руслан. «Все равно буду», — твердо ответила Ирина. «Ты пойми, для меня совершенно не важно, права я или нет, для меня важно только одно, чтобы Наташка не расстраивалась и не сердилась». «Да, вот оно, различие мужского менталитета и женского. Он, Руслан, никогда не просит прощения и не делает шага к примирению». если уверен в том, что прав, и даже для матери он не сделал исключения. Обиделись? Скатертью дорога? Обижайтесь, сколько влезет. Он чувствовал себя абсолютно независимым, и имеющим право делать и говорить все, что он считает правильным. Он положил годы труда на то, чтобы из редакционных курьеров выбиться в журналисты. Он получил высшее образование. Ни на один день, не прекращая работу, он сделал себе имя, и всем этим он завоевал собственную независимость. Теперь он может ни на кого не оглядываться. Ему с высокой колокольни плевать на тех, кто может на него обидеться или рассердиться. На что обижаться-то? На правду. Так на этот случай есть замечательное правило. Не подставляйся. Не хочешь, чтобы тебя называли вором? Не воруй, и все будет отлично. А уж если воруешь, так будь готов к тому, что об этом узнают и начнут показывать на тебя пальцем. Единственные рамки, в которых он должен держаться, — это редакционная политика, вернее, политическая ориентация издания, в котором он работает. Но это естественная и неизбежная плата за возможность быть журналистом. И потом он ведь тоже человек, а не машина». У него есть собственные политические пристрастия, которые в данном случае полностью совпадают с позицией газеты, иначе он не перешел бы туда работать. Если его взгляды изменятся, он в тот же день перейдет в другое издание, его всюду примут с распростертыми объятиями, да и на областное телевидение давно уж зовут, из двух радиостанций постоянно звонят, на работу приглашают. «Все-таки удивительно, что Воронова еще что-то снимает», — продолжил он интересующий его тему. «Сейчас ведь ни у кого денег нет, или она опять нашла себе спонсора?» «Никаких спонсоров, все на деньги телеканала. Она собиралась запускать три проекта, но из-за дефолта два пришлось приостановить. Вот один только и остался, и то пришлось удешевлять по всем направлениям». «А что же спонсор?» — Настойчиво, — повторила Услан. — Ведь у Натальи Александровны был когда-то человек, который давал ей деньги на съемку. Фамилию его никак не вспомню. — Ганелин, — подсказала Ирина. — Андрей Константинович, вот-вот Ганелин. Он что, разорился? Или не хочет больше ей помогать? — Да нет, ну что ты, — с улыбкой возразила Ирина. — Кризис по нему, конечно, тоже катком проехался. Но ничего, — Фирм пока держится, Наташа вышла за него замуж. «Вот как!» «Значит, дождался он своего светлого часа», — насмешливо констатировал Руслан. «Мне еще в девяносто первом году говорили, что он безответно влюблен в Наталью Александровну. Мне тогда это показалось невероятным. В наше время и безответная, бескорыстная любовь смешно». «Ничего смешного». Сердито ответила она, — Есть не понимаешь в любви, сиди и молчи. — А тебе Анна Моисеевна разболтала, да? — Я знаю, мне Наташка говорила. — И вообще нечего лезть в Наташкину личную жизнь. Ты из-за информации приехал, ты я получил. От Наташки свои загребущие ручонки убери. Ничего тебе тут не перепадет для скандальной хроники в твоей желтенькой газетенке. Глаза Ирины засверкали гневом, она снова сбилась с интеллигентного тона на полухамский, и Руслан явственно вспомнил ту взбалмошную, непредсказуемую, грубоватую и невежливую девчонку, которая закатила истерику у него дома. Он расплатился, проводил Ирину до подъезда и поехал в гостиницу. До самого вечера ему приходила на ум фамилия Ганелина, И каждый раз возникало такое ощущение, что мысль останавливается перед закрытой дверью. Закрытой, но не запертой дверью. Толкни слегка, и она распахнется. Руслан злился от того, что слабая мысль не находила в себе сил сделать этот единственный толчок, и куда-то убегала, потом появлялась снова, доходила до этой заколдованной двери и опять трусливо исчезала. Дверь открылась ночью. Руслан проснулся и понял, что было там за дверью.